Фу, ты, господи, схватился он за виски. Женщина. "Кампаньон мой только что вернулся из Петербурга с важнейшими известиями. Нам надо сейчас же переговорить о деле". "Из Петербурга ночью? Да на каком же это поезде?" с явным недоверием спросила Ольга. "Ах, да не на поезде. Он с поезда сперва тут в одно имение проехал, а теперь из имения сюда". на лошадях. Барышня Ухова сомнительно качнула головой. «Кто же этот компаньон ваш с таким женским голосом? И что это за дела в три часа ночи?» «Ольга!» – отчаянно метнулся граф, почти теряя всякое терпение. «Это глупо, наконец. Мне некогда объяснять вам подробно, завтра узнаете. Завтра скажу вам все». Но теперь уходите, ведь человек там стоит, ждёт. Я просил его обождать лишь одну минуту. Но что он может подумать? Это наконец не деликатно с вашей стороны. В какое положение вы меня ставите? Я должен чуть не выгонять вас. А Ольга, словно наслаждаясь этим неприятным, безвыходным его положением, С улыбкой смотрела на него каким-то странным, не то явно недоумевающим, не то явно презрительным взглядом и не трогалась с места. Да уйдёте ли вы наконец? в бешенстве прохрипел Каржоль сквозь стиснутые зубы. Этот чёрт знает, что такое. Что же вы хотите, чтобы я насилие употребил над вами, что ли? Насилие? А ну-ка, попытайтесь. Я закричу. возразила та вызывающим тоном. Граф обессиленно опустил руки и тоскливо огляделся вокруг, словно ищучи, где же наконец и в чём найти ему свой камень спасения. Извольте оставайтесь, если вам хочется, вздохнул он как бы сдаваясь. Только сидите же смирно, не выдавайте вашего присутствия ни малейшим шорохом. Позвольте затворить дверь. И помните, что если вас застанет здесь утро, то я не виноват в этом. А для большей предосторожности, замкните, пожалуйста, дверь на ключ. Зачем это? возразила Ольга. На всякий случай. Не равно комpanionн не вздумал бы заглянуть в спальню. Да разве вы намерены долго сидеть с ним? Не знаю. Это не от меня зависит. Извините, однако, мне некогда. Прощайте. И граф решительно затворил за собой дверь. «Сиди же, калитак, черт тебя возьми!» Злобно подумал он, и захватив в прихожей шляпу да надежную трость с кастетом, осторожно, чтобы не слышала Ольга, замкнул дверь из кабинета в прихожую, опустил ключ к себе в карман и, И рассчитывая вернуться домой минут через 10-15, внушительно шипнул человеку: "До моего возвращения не выпускать госпожу Ухову из дома ни под каким видом и ни в какие с ней разговоры не вступать. Понимаешь?" Отлично дрессированный, привычный и безмолвный исполнитель приказаний своего барина только поклонился в знак готовности. безусловно исполнить его волю. Затем, приотворив дверь столовой, граф жестом позвал Тамару и осторожно вышел с ней из дома. "Я не могу вас принять у себя", объяснил он, идя с ней по двору. "Ко мне сейчас приехал из имения один из моих компаньонов и ночует у меня. Он не спит ещё. Я не хотел вас компрометировать. В чём дело, однако?" Тамара в двух словах рассказала ему всё, что произошло после их свидания. Что же теперь делать? невольно воскликнул граф, у которого действительно голова пошла наконец кругом от сплетения всех этих неожиданностей. Что делать, Тамара? "Проводите меня в монастырь", решительно предложила она. "И пойдём сейчас же, пока ещё не рассвело. Домой я не вернусь". А другого ничего не остаётся. Да вы правы, согласился Каржоль. Так что ж, я к вашим услугам. Поспешим те. И подав Тамаре руку, он быстрыми шагами направился с ней со двора по улице, держа путь к Свято-Троицкой женской обители.